Глава 246. Истребляя Тен, часть третья. Тэн Хаянь хлопнул по своей сумке, и из нее вылетел гигантский меч. Этот меч выглядел очень древним. Тэн Хаянь прикусил кончик языка и выплюнул свежую кровь. После этого его тело стало выглядеть слабей, но огромный меч засветился и полетел к Ван Линю со скоростью молнии. Глаза Ван не загорелись. Когда гигантский меч вылетел из сумки, его божественное сознание Сферадзи пришло в движение. Превратившись в цепочку красных молний, окружавших меч. Разразившись треском, гигантский меч медленно разрушился, в конце концов, тело ваналине покачнулось, его божественное сознание сферы истощилось, и гигантский меч обратился в пыль. Ваналин дотянулся до сумки достал несколько зарождающихся душ, которые он получил от членов клана Тен. Он проглотил их, чтобы быстро восстановить израсходованную цы зарождающейся души. Тэн хаянь потрясенный уставился в то место, где исчез его меч. он вдруг стал выглядеть гораздо старше. Правой рукой Ван Линь сформировал печать и коснулся своего лба, из которого быстро вылетели дьявол сью и Третий Дьявол. По команде Ван Линь они возбужденно взревели и бросились членам клана Тэн. В мгновение ока еще несколько людей спустили ужасные предсмертные крики. Тэн Хаянь вздрагивал от каждого крика. «Так, может, все таки скажешь?» Голос Ван Линь был холоден, как лед. Тэн Хаянь сделал глубокий вдох и закрыл глаза. На лице Ван Линь не было никакого выражения, он даже не смотрел на Тенхаяне, в то время как его руки формировали печати заклинаний, которые он направил на ограничивающую формацию вокруг города. Тут же барьер формации, охватывающий радиус 10 тысяч ли вокруг города клана Тен, начал медленно сжиматься. Люди, которые добрались до края ограничительной формации, вообще не смотрели на него. Когда они увидели, как стены барьера начали сжиматься, члены клана Тен разделились на два лагеря. Одна группа полностью сдалась, в то время как глаза людей в другой группе загорелись красным, и они бросились к Ван Линю со своими магическими сокровищами, словно мотыльки, летящие на пламя. Все больше и больше членов клана Тен летели к Ван Линю, но стоило им приблизиться на расстояние в тысячу ли, как на них с неба обрушивались потоки ограничений, взрывая их тела и превращая их в дождь крови, проливающейся на землю. В ушах Тен Хайяне раздавались ужасные крики его родных, тело его сильно дрожало, а сердце наполнялось горем. Он хотел сопротивляться, но ни одно магическое сокровище, подаренное страной культивации более высокого уровня, не приносило никакой пользы. Тэн стал выглядеть еще старше, он больше не выглядел величественным, остался только старик, который смотрел, как его родные погибают, и он ничего не мог с этим сделать. Я скажу. Тэн с глубокой ненавистью в глазах посмотрел на Ван Лине и проговорил слово в слово: "Поскольку мой клан Тэн столкнулся с таким бедствием, то и никто другой не должен избежать нашей участи». Тогда Гао Цимин из секты Пьяо Мао использовал свой навык небесного расчета и помог мне найти семью Ван. Это он! Найди его! Он первый прародитель секты Пьяо Мао. Его слово «закон» в секте Пьяо Мао. Гао Цимин. Ван Линь внимательно посмотрел на Тенхаяне. Было неважно, лжут он или нет, Ван Линь запомнил это имя. Взглянув на Тенхаяне, Ван Линь вдруг перевел взгляд куда-то вдаль. Затем его глаза сверкнули убийственным намерением, он взмахнул рукой, и барьер ограничительной формации, который до этого сжимался медленно, вдруг начал склопываться в разы быстрее. С радиуса в 10 тысяч ли он уменьшился всего лишь до нескольких десятков джанов, окружавших Ван Линь, люди, умершие в результате этого, даже не успели вскрикнуть. В то же время повинуясь какой-то неведомой силе, Головы погибших членов клана Тен продолжили лететь одна за другой, приземляясь на башню из голов. Башня была теперь такой высокой, что почти касалась неба. В этот момент все члены клана Тен, за исключением Тен Хаяни, умерли. По земле текла река крови, от которой в воздухе разливалось густое зловоние, ошарашенно уставившись на сцену, которая перед ним разворачивалась, Тен Хайн вдруг рассмеялся. Смех был полон безжалостной и бесконечной печали, Из уголков его глаз потекли две струйки из крови и слез. Ваналин спокойно смотрел на Тенхаяня. Прошло много времени, и наконец Тенхаян сделал глубокий вдох. Он поднял голову к Ваналину. Его голос был полон негодования, когда он проговорил: «Хорошо, хорошо. С этого момента вражда твоей семьи Ван и моего клана Тен закончилась. Я убил всю твою семью, и ты убил всю мою семью». «Это карма, и правда карма!» «Ван Линь, можешь теперь меня убить!» Ван Линь поднял правую руку, его палец излучил золотой свет, он перенес всю духовную энергию своего тела в кончик пальца. Но именно в этот момент издалека раздался громкий рев. «Стой!» Услышав этот голос, Тэн Хайн сразу понял, что это был Пунань Цзы. Он оживился. Он знал, что теперь он может получить шанс сегодня выжить. Взгляд, который он бросил на Ваналения, был теперь полон желания убивать. Желание жить вспыхнуло с новой силой, если у него была хоть капля шанса выжить, он так просто теперь не сдастся. Что значит «вражда между семьями закончена»? Он так сказал только потому, что думал, что скоро умрет. Если он сегодня выживет, он любой цены найдет способ достичь стадии формирования души, чтобы получить возможность убить Ванолиня, и по возможности как можно более жестоко, и таким образом отомстить ему. Однако он слишком хорошо думал о Пунаньзы и недооценил ван Линя. Божественное сознание Ван Линя было столь же могущественным, как и божественное сознание культиватора формирования души, как он мог не заметить Пунаньзы издалека и позволить тому его остановить. В тот момент, когда появился Пунаньзы, Ван Алин щелчком отправил золотой свет из пальца в лоб Танхаяне и убил его. Все стало так, как сказал Тан Хаянь. Вражда между кланом Тен и семьей Ван закончилась. Рот Тен был полностью с со земли. Перед ним вдруг возник Пунэнзуи. Он посмотрел на всю ту кровь, что покрывала землю, на тело Тэнхаяни, на лице которого только секунду назад еще читал намек на желание жить, и, наконец, на башню из голов. Он не мог не содрогнуться. Немного поколебавшись рукой, сформировал печать, и тут же из его сумки вылетели лучи зеленого и красного света. Со спокойным выражением лица Ван Линь посмотрел на Пунэнзуи и сказал «Ты опоздал». Пунэнзуи посмотрел на Ван Линя, Он был потрясён. внимательно вглядевшись в и он проговорил: "Ты, ты очень экстракт Ханьюэ". Ванлинь посмотрел на Пунэнзы и, не говоря ни слова, выпустил красную молнию божественного сознания Сфера Цзы. Однако стоило красной молнии подлететь к Пунэнзы, зеленый и красный свет образовали перед ним щит. В тот момент, когда божественное сознание Сфера Цзы врезалось в него, щит ярко засветился. В итоге двум лучам света удалось заблокировать божественное сознание сферы Цзы, но они сами сильно потускнели. Выражение лица Пунаньзы сильно изменилось. Не теряя ни секунды, он прикусил кончик языка и распылил кровь на красные и зеленые лучи света. Пунань указал на ванлине и крикнул: Взять его! Внезапно зеленые и красный лучи света рванули вперед. Когда они двигались, пространство вокруг них разрывалось. Ван Алинь смахнул правой рукой. И все ограничения с флага ограничений собрались перед ним в форме драконов, чтобы остановить продвижение зеленого и красного лучей. Но эти магические диски, сияющие красным и зеленым светом, были очень высокого качества. Ограничения смогли только немного их замедлить, но никак не остановить. Глаза в аналине загорелись, и божественное сознание Сферадзе снова вырвалось наружу. На этот раз оно превратилось в серию красных молний, которые с рёвом устремились не к зеленым и красным лучам света, Их целью был Пунэнзэ. Пунэнзэ сильно изменился в лице. Как только Пунэнзэ оказался на грани жизни и смерти, из ниоткуда вдруг появилась огромная рука и схватила молнии божественного сознания З. Рука слегка сжалась, разрушив тем самым все красные молнии, но в то же время сама рука сдрожала и издала какой-то звук, похожий на бурчание. Вскоре перед Пунэнзэ появился мужчина средних лет в роскошной одежде, натянутый на немного толстый живот. Он взглянул на водолиние и был поражен, но тут же изобразил восторг и сказал. «Это ты!» С этими словами он взмахнул правой рукой, и зеленые и красные лучи быстро вернулись к нему и стали кружиться вокруг его располневшей фигуры. После того, как появился этот мужчина средних лет, Пунаньзи немного расслабился, он поклонился и сказал. «Приветствую, господин посланник!» Хотя Пунанзи расслабился, кожа на его голове все еще покалывала, Он не знал, какого рода магическим сокровищем была эта красная молния, но когда она приблизилась, он ощутил, что вот-вот умрет. Такое чувство опасности он в своей жизни испытывал только на внешнем поле боя. Он ни капли не сомневался, что если бы господин посланник не появился, сейчас он был бы уже трупом. Он посмотрел на Ван Линия. Помимо глубокого чувства страха, было еще и чувство сожаления. Мужчина средних лет внимательно посмотрел на Ван Линия и медленно произнёс. Я не могу поверить, что ты не умер и всего за каких-то коротких 400 лет достиг такого высокого уровня культивации. Очень хорошо. Отдай сферу, отражающую небеса, и я сохраню тебе жизнь. Я позволю тебе стать человеком номер один в стране Джао. Ну что, как тебе мое предложение?» Выражение Ван Линни оставалось спокойным. Он предвидел появление этого человека. Он ощущал присутствие этого человека еще когда тут было в 10 тысячах лет отсюда. Он был посланником из Небесной Башни, кем-то из страны четвертого ранга. Ван Линь полагал, что его культивация была на уровне формирования души. Потому что если бы он не был на уровне формирования души, то как ему тогда удалось так легко разрушить красные молнии божественного сознания сферы З. Этот человек, знающий, что Ван Линь обладал сферой, отражающей небеса, тоже был предусмотрен в его плане мести. Поэтому все время, пока он находился в стране Джао, его божественное сознание покрывало все его тело. Таким образом, при помощи его божественного сознания уровня формирования души, никто не смог бы его опознать, пока он не окажется с ним лицом к лицу. И никто не мог сосредоточить свое божественное сознание на нем. Именно поэтому этот посланник так и не вышел, чтобы найти его, в то время, когда он убивал направо и налево. На самом деле, у мужчины средних лет все эти последние несколько дней болела голова, поскольку как бы старательно он не сканировал страну Джао своим божественным сознанием, он так и не смог найти человека, который уничтожал членов клана Тан. Если божественное сознание этого человека не было более могущественным, чем у Ван Лини, ощутить его было невозможно. Стоит отметить, что хотя его уровень культивации не повысился за последние 400 лет, он по-прежнему находился на ранней стадии формирования души, никто в стране Джао не мог превзойти его. Он никогда не мог предположить, что хотя уровень культивации Ван Лини был только на ранней стадии зарождающейся души, божественное сознание Ван Лини по могуществу могло сравниться с божественным сознанием культиватора на поздней стадии формирования души. Даже если бы этот посланник из секты демонов-великанов заявился бы лично, он тоже не смог бы найти Ванолиня. На Такого рода вещи крайне редко случались в мире культивации. В конце концов, Ванолинь был единственным пожирателем душ, свободно разгуливающим в мире живых. Кроме того, существовала еще эта странная красная молния, и хотя мужчина средних лет заставился выглядеть так, будто он с легкостью выдержал ее атаку, на самом деле красная молния вошла в его тело и повредила его божественное сознание. Ущерб был не очень большим. Но он все равно боялся. Когда Вонолинь увидел, что появился посланник, его глаза зажглись. И не говоря ни слова, он достал каплю крови. Каплю крови золотого цвета, излучающую след крови древнего бога. Глаза Вонолиня вспыхнули желанием убивать, когда он произнес: «Я уже давно жду тебя». Его правая рука слегка указала на золотую каплю крови, кровь вдруг начала закипать, она превратилась в золотой символ и взлетела в небо.